Руби, теневая сторона. «Здесь был Джо», — объявила Грейс, войдя в комнату. У меня онемела шея. элен вздохнула. «Он сделал мне предложение», — продолжала Грейс, «и я его приняла. Мы переедем в Сан-Франциско». «А как же сестры Свинк?» — спросила я, держа себя в руках, помня слова матери о том, что нельзя показывать свои чувства. «Я останусь для участия в выступлении», — легко ответила она. «Это здорово, но что теперь будет с сестрами Свинк?» — повторила я. «Тебя волнуют только сестры Свинк?» — смутилась Грейс. «А я беспокоилась, что ты расстроишься из-за Джо». «Джо, Джо, Джо, везде это Джо». Она никак не могла отлипнуть от этого парня. «Можно подумать, мне было до этого дело». «Джо — это один вопрос, а вот моя карьера совсем другое. Что будет с нашими планами?» — настаивала я. «На новую жизнь». «А твое новое ревю», — ответила Грейс, уже придя в себя. «И планы, элен Отвезти Томми в Майами?» «Не смеши меня», — я уперла руки в бока. «Любимцы города изменили все наши планы. Это наш золотой шанс. К тому же мы ведь договаривались не позволять ни одному мужчине разбивать наш союз. Влезла элен и я поняла, что силы в этом споре распределились в пропорции двое против одного и что мы непременно победим». «Простите», — сказала Грейс, — «я его люблю». Со дня смерти Йори мы снова стали ладить, но появление Джо моментально пробудило к жизни мою злость и подозрительность, которые я сдерживала все эти годы. Я-то думала, что мне удалось от них избавиться, но оказалось, что они только ждали шанса прорваться наружу. Я знала, что дураки вредят себе, позволяя чувствам взорвать их мир, и тоже ощущала, как меня трясет, и не смогла остановиться, — Как ты можешь так со мной поступать? С тобой, с изумлением спросила Грейс. Ты мне должна. В этот момент Элен просто осела на пол и пробормотала одно из своих идиотских китайских высказываний. Те, кому судьба положила стать врагами, неминуемо столкнутся в узкой аллее. Это не имеет никакого отношения к судьбе, сказала я Элен, а потом повернулась к Грейс. Это касается верности в дружбе. «Ты никогда не умела быть верной подругой. Что происходит?» «Вы тренируетесь в колкостях?» — спросила Грейс, все еще пытаясь отшутиться. «Ты не утешала меня, когда убили Хидео и забрали моих родителей», — начала я перечислять обиды. «Как же не утешала?» «Ты оставила меня плакать в моей спальне в одиночестве. Это же было семь лет назад». «Мне так была нужна подруга, но ты предпочитала слушать, как я страдаю». «Я хотела дать тебе возможность сохранить лицо», — объяснила Грейс, пытаясь сохранить спокойствие. «К тому же ты не желала говорить об этом. Тебе хотелось сделать вид, что ничего не случилось. Тебе нравилось думать, что я не японка. И вот тогда ты показала свое истинное лицо. Я чувствовала, что пора взять себя в руки, но не могла этого сделать. А потом ты просто вонзила мне нож в спину, в результате получив мою роль «Волоха мальчики». Но тебе и этого было мало. Тебе надо было и жениха моего увести Как ты можешь так говорить? Теперь внешнее спокойствие давалось Грейс огромными усилиями. Ты ведь сама пригласила меня в Голливуд. Откуда мне было знать, что за тобой придут, и что режиссер предложит мне занять твое место? Если бы ты знала, как больно мне было тогда танцевать, ты никогда не стала бы меня обвинять? И неужели ты действительно считаешь, что я увела у тебя Джо? Я понимаю, ты расстроена, но, кажется, ты кое о чем забыла. Нет, почему же? Я прекрасно помню. Ты вырвала у меня мою роль, а потом превратилась в восточную танцовщицу. Ты мне завидуешь, спросила Грейс. Из-за того, что все досталось мне, а не тебе. Да хватит уже манерничать, рявкнула я. элен закрыла глаза. Не понимаю, почему ты так разозлилась, произнесла Грейс. «Не понимаешь. Ну что же, тогда я подкину тебе пару подсказок. Например, за что ты меня сдала?» «Я тебя не сдавала?» — спокойно ответила она. «Признайся же», — настаивала я. «Не буду, потому что я этого не делала. Эллен мне все рассказала». Как же оказалось приятно высказать, наконец, Грейс все прямо в лицо. «И чего я так долго ждала?» Она сказала, что в запретном городе все сразу поняли, что это была ты. «Именно ты постоянно отправляла переводы через Вестерн-Юнион. Именно ты была моей подругой, и именно ты сдала меня, чтобы получить мою роль». Грейс нахмурилась. «Зачем ты все это сказала?» — Руби спросила она элен «Зачем ты вообще говорила такие вещи обо мне?» элен с спула, смирила Грейс презрительным взглядом, а затем, что ты никогда не отвечала за свои поступки. «Если вы действительно так думали...» «За все эти годы вы ведь ни разу мне об этом не сказали». «Ты совсем из ума выжила?» — спросила у нее Эллен. Грейс снова посмотрела на меня. «Ты действительно в это веришь?» Я именно так и сказала, не отступалась я. «Но все эти годы мы были вместе. Менялись одежды, иногда спали в одной кровати. Если ты думала, что я тебя предала, то как ты вообще выносила мое присутствие?» помнится после нападения на Перл-Харбор я сказала то же самое Эллен, но тогда грэйс меня перебила. Теперь я сделала то же самое. Эллен сказала, что нам будет лучше присматривать за тобой. Держи врагов ближе к себе. «Правильно это звучит так, знай врага своего, знай себя, и ты выиграешь сотню сражений», — пробормотала Эллен. Эллен раздражала меня до скрежета зубовного. «Почему она не вставала на мою защиту? Да и черт с ней!» Словно в подтверждение моих мыслей Грейс снова заговорила со мной, а не с ней. «Я не сдавала тебя, ты моя подруга». «Ты была готова на что угодно, только бы получить мою роль», — я впилась взглядом в ее глаза. «Ты же не станешь это отрицать». «Но это не значит, что именно я тебя сдала. Тогда кто это сделал?» «Это мог быть кто угодно», — ответила она. «Может быть, Ида?» «Конечно. Сваливай вину на мертвую японку», — я вздернула подбородок. «Я же не дура». «Чарли!» — попробовала она снова дрожащим голосом. «Ну да, Чарли сам своими же руками лишил себя курицы, несущей золотые яйца. Чего ты от меня хочешь? Чтобы я составила список всех людей, с кем мы тогда были знакомы? Это же мог быть кто угодно. Это была ты!» Между нами повисла гнетущая тишина. Я не собиралась отступаться. Она тоже. Вдруг раздался тихий и странно властный голос — «Ты предательница, Грейс», — произнесла элен все еще сидя на полу. «Я поехала в Лос-Анджелес, чтобы разыскать тебя. Я жила с тобой в этом отвратительном общежитии, но когда мы вернулись в Сан-Франциско, ты тут же переехала к Руби». А вот с этим обвинением Грейс с готовностью согласилась. «Я хотела забыть о прошлом и жить дальше. Ты выбрала Руби и полностью отстранилась от меня. У меня был ребенок». «Но ты даже не приходила в гости, чтобы меня навестить». Грейс перевела взгляд с на меня, а потом снова посмотрела на нее. «Ты же не хотела тогда принимать гостей. Ты была одержима Томми». «Ого!» Грейс уже второй раз сказала правду. «Может быть, тактика элен даст лучшие результаты?» «Ты просто бросила меня, когда я оказалась тебе не нужна», — продолжала элен «И ты избавилась от Руби, когда она встала на твоем пути. Ты сделала все, чтобы Джорджа Лью не брали на работу. Он же клеветал на меня. Похоже, он просто говорил то, что тебе не нравилось, не удержалась я». Но Эллен гнула свою линию. Ее было не так легко сбить с толку, как тех агентов ФБР. «Ты даже уволила Макса Филда, когда поняла, что Сэм Бернштейн может оказаться тебе более полезным в продвижении к славе». Ты делала абсолютно все, чтобы оказаться в свете прожекторов, а хоть когда-нибудь вы обе задумывались о том, что все это значит для меня. На самом деле мне это и в голову не приходило, и как бы мне все это было не неприятно, но все, что она говорила о честолюбии Грейс, относилась и ко мне. «Да, все, что ты говоришь, правда», — согласилась Грейс, за исключением одного. «Я не доносила на Руби» а воскликнула я жизнерадостно, словно мне было пять лет. В комнате снова стало тихо, но воздух буквально дрожал от напряжения. «Согласна. В тот момент мне ужасно захотелось рассмеяться. Мы трое сошлись в такой немыслимой ссоре, и как это я взорвалась! Я же никогда так не делаю!» элен бросилась на Грейс, и та внезапно оказалась в амплуа кроткой королевы. Ну и в дополнение ко всему на горизонте снова появился Джо. Это же смешно и нелепо. Ах да, и Томми. Погодите, а где он? Вон там, в самом дальнем углу. Все это время он нас слушал, а Элен не шевельнула даже пальцем, чтобы его отвлечь, прикрыть его уши ладонями. Она совершенно о нем забыла. А этого... Настолько меня потрясло, что мои мысли потекли совсем в ином направлении, в пугающе ином. Перед глазами стали проноситься сцены из прошлого. Реакция элен на нападение на Перл-Харбор, то, как она прятала от меня глаза, когда пересказывала сплетни Джорджа Лью, как инстинктивно прикрывает грудь, когда в разговоре речь заходит о Японии. И еще давняя сцена, когда она сказала, что Чарли — не взял меня на работу из-за того, что я японка, хотя на самом деле ему не понравилось, что я попыталась его соблазнить».